Глава 56 Клэр Каррс тронулась с места вскоре после шести утра. Дэрил сидел, откинувшись на спинку стула в своей машине, и смотрел, как она открыла багажник Мерседеса и бросила туда небольшую сумку, затем села в машину и задним ходом съехала по подъездной дорожке на улицу. Дэрил подождал, когда она скроется за углом, и только тогда поехал за ней. Он взял было свой переносной телефон, чтобы связаться с томи но передумал. Это могла быть ложная тревога, а он не хотел выглядеть дураком. Она свернула на Рузвельт-бульвар и направилась к оконечности острова и к первому шоссе. Но, к его удивлению, свернула к большому торговому центру и зашла в круглосуточный супермаркет. Он поставил свою машину на противоположном конце стоянки и стал наблюдать за Мерседесом. Прошло двадцать минут, затем Клэр вышла из дверей магазина, толкая перед собой тележку, доверху заполненную пакетами с продуктами. «Жутко много продуктов для женщины, живущей в одиночестве», — подумал Дэрил. Она сгрузила продукты в багажник и вернула тележку в магазин, затем села в машину и поехала обратно к рузвельт бульвар В это раннее время в Киуэсте уже начинался час пик, и ей пришлось подождать почти минуту, прежде чем она смогла отыскать просвет в потоке машин и повернуть налево на бульвар. Деррелу тоже пришлось подождать. Наконец он смог разогнаться на левом повороте и оказался в правом ряду Рузвельт-бульвар. Он рассчитал, что она свернет направо, на Палмовеню, и проедет по Гаррисоновскому мосту, направляясь домой. Между машиной Дэрила и Мерседесом было, по крайней мере, пятнадцать машин, и он поглядывал на мост справа от себя, ожидая увидеть ее после того, как она повернет направо. Но она так и не появилась там. Внезапно Дэрил заметил Мерседес, движущийся по Рузвельт-бульвар в противоположном направлении. Она развернулась на сто восемьдесят градусов и теперь снова ехала на север. а он был в правом ряду. Поток машин был плотным, и ему пришлось ждать, пока переключится светофор впереди, прежде чем он смог перестроиться в левый ряд для поворота. Ему понадобилось еще несколько секунд, чтобы выстроиться в поток, движущийся на север. Он начал маневрировать, при каждой возможности перестраиваясь из одного ряда в другой, чтобы хоть немного продвинуться вперед. Но Мерседеса Нигде не было видно. Когда он добрался до моста на Сток-Айленд и на первое шоссе, идущее на север, он переехал через мост и посмотрел на прямой участок шоссе перед ним. Мерседеса там не было. Она провела его, вернувшись по собственным следам. О, черт! Дэрил установил красную мигалку на крыше машины и снова развернулся под визг тормозов, распугивая других водителей. Как только он снова оказался в потоке, движущемся на юг, он убрал фонарь, ему не хотелось, чтобы она увидела его в зеркале заднего вида. Он всматривался вперед, стараясь разглядеть «Мерседес», но перед ним был лишь обычный утренний поток машин. Он поравнялся с яхт-клубом на большой скорости, и вдруг уголком глаза заметил Мерседес, припаркованный позади здания клуба. Он резко затормозил, перестроился в левый ряд и еще раз развернулся. «Если он и дальше будет так вести машину, его арестуют», — подумал он. Он сумел повернуть налево на стоянку машин у яхт-клуба и со скрежетом затормозил рядом с Мерседесом. Тот был припаркован довольно далеко от здания клуба, на берегу небольшого канала, вдававшегося в сушу из Гаррисоновской бухты. Этот канал не относился к территории яхт-клуба. Катера и яхты, стоявшие здесь, принадлежали в основном владельцам домов, выходивших к каналу. Он вышел из машины и огляделся. Крышка багажника Мерседеса была откинута, он заглянул туда, пусто. Затем он поднял голову и увидел маленький каютный катер в двухстах ярдах от берега, поворачивающий направо из Гаррисоновской бухты в открытое море. За штурвалом сидела Клэр Каррс. О, бог мой, простонал он. Бросившись к своей машине, он завел мотор, снова укрепил на крыше красный фонарь и на большой скорости вырулил на Рузвельт-бульвар, заставляя машины шарахаться в сторону, и пропускать его. Как только она выйдет из Гаррисоновской бухты, она сможет отправиться куда угодно. Сейчас ее не было видно за выдающимися в море полосками суши, образующими вход в бухту. Дэрил свернул направо, напал мавеню. Его сирена была включена, красный фонарь на крыше мигал. Обогнав с десяток машин, он въехал на мост и в самой высокой его точке нажал на тормоза. Дэрил открыл дверцу и, не обращая внимания на скапливающуюся за ним пробку, влез на крышу машины и встал во весь рост. Возвышаясь над мостом на десять футов, он едва смог разглядеть за полоской суши прорытый драгой узкий канал. Дэрил разглядел маленький катер, направлявшийся к западу, лишь когда тот проходил под перекинутым через канал мостиком, двигаясь малым ходом. Клэр, видимо, подчинилась вывешенному объявлению, приказывающему не создавать волну в канале. Молодой сыщик схватил трубку и стал звонить Томми. — Да, — ответил ему сонный голос. — Постучи по дереву, Томми, она удирает. — Куда? — У нее был катер, о котором мы не знали, и прямо сейчас она направляется к западной оконечности острова. Она пройдет мимо киуэсской гавани, а потом сможет направиться куда угодно. — Где стоит полицейский катер? — На сток айленд Пользы от него никакой. Томми помолчал, наверное, он размышлял. — Где ты? — Ты сейчас видишь ее катер? — Я посередине Гаррисоновского моста. — Стою на крыше моей машины. Я вижу, как этот катер проходит мимо базы береговой охраны и направляется к Киуэсской гавани. — Позвонить береговой охране? Нет — Нет-нет. Мы хотим следить за ней, если сможем, а не арестовывать ее. Во всяком случае, не сейчас. — Вот что ты должен сделать. Дэрил выслушал указание. — Хорошо. Он прервал связь. и спрыгнул с машины. Чак громко храпел во сне, когда вдруг на корме раздалось громкое топанье, и срыв закачался на воде. — Что там такое? — сонно пробормотал Мэг. — Кто-то на задней палубе, — ответил Чак, привстав на локти. Теперь этот кто-то стучал во входной люк и что-то кричал. Чак с трудом выбрался из койки, схватил лежавшие рядом теннисные шорты и влез в них, а затем пошел к корме. — Ладно, — крикнул он, — я иду. Теннисист открыл люк и в рубку ввалился Дэрис Хейнс. — Чак, прости, что разбудил тебя, — задыхаясь, забубнил Дэрил. Но Клэр Карос в бегах, и Томми просил передать тебе, чтобы ты запустил двигатель и приготовился отчалить. Он сейчас прибудет. — Что ты имеешь в виду, она в бегах? — спросил Чак, все еще борясь со сном. — Просто сделай это. Томми все объяснит, когда прибудет сюда. — Ну, ладно. Мэг вышла из передней каюты, одетая в одну тенниску. — Что тут происходит? — — Похоже, мы собираемся отправиться поплавать, — ответил Чак. — Ты бы лучше надела что-нибудь. Чак поднялся в кокпит, включил зажигание и запустил оба двигателя. Минуту спустя они ровно гудели на холостом ходу. — Мэг! — крикнул он вниз. — Ты не сваришь ли нам кофе? Мне он просто необходим. — Вода уже поставлена, — отозвалась она. — Дэрил! Ты пройди вперед и отпусти стопоры швартовов. Просто перебрось мне канаты на корму. Я втяну сходни. Дэрил выполнил указание, и как раз в тот момент, когда Чак убрал сходни, Томми показался на причале и спрыгнул на борт. Чак втянул кормовые швартовы и прошел к сиденью рулевого. Оттолкнитесь с обоих бортов Томми и Дэрил. Секунду спустя... Они уже двигались к выходу из маленькой бухты. — Наверное, ты хочешь знать, что происходит, — сказал Томми. — Да уж, наверное, — ответил Чак. Клэр убегает. — От чего? — От меня. — На чем? Томми обернулся к своему напарнику. — На чем, Дэрил? — На маленьком каютном катере, длиной примерно 22 фута, с подвесным мотором, судя по его размеру, мощностью около 40 лошадиных сил. Цвет — белый. Это скверно. Тут все кругом белое. У него верх рубки окрашен в светло-голубой цвет. Дерил стоял высоко на бортике кокпита, глядя прямо вперед. — Там ничего нет. Лучше поверни налево, как только мы выйдем из бухты. Срыв прошел через вход в бухту, и Чак заложил румпель налево. «Видишь что — Видишь что-нибудь? — крикнул он Дэрилу. — Пока ничего прямо по ходу, — ответил Дерил. Мы, должно быть, сможем перехватить ее. Она не могла уйти слишком далеко. Как только они вышли из бухты, Чак пустил двигатели на большую мощность, и вскоре они делали пятнадцать узлов. Мы должны найти ее. Тихо, почти про себя, сказал Томми. Если она ускользнет от нас сейчас, то исчезнет навсегда, можете не сомневаться.